Мать поначалу расстроилась, но успокоилась, когда узнала, что мы с ним по-прежнему вместе. Мать просила совета, как ей жить после смерти отца. Возможно, она намекала, что хотела бы переехать ко мне, поэтому я растерялась и ничего не могла сказать. Но мать прикрыла рот рукой и прошептала, что говорить об этом грех, ведь отец еще жив. Вечером я проводила мать на вокзал. Я смотрела на нее с перона. Грустная старая женщина сидела за грязным стеклом и робкой улыбкой просила меня о сочувствии. Дома я попробовала как-то осмыслить свое сорокалетие, но в голову ничего толкового не приходило. В сущности, что от этого менялось? Мне хотелось перемен каких-то новых, больших событий, только каких? В марте было введено летнее время. Мы переставили часы на час раньше. Это явилось самым примечательным событием в моей жизни за последние месяцы. Лично для меня вроде бы ничего не изменилось, и все-таки обычный ход времени был нарушен. В надежном, отлаженном механизме произошел сбой. В моей жизни такого быть не могло. Она похожа на размеренное движение маятника стенных часов, что висели у дяди Герхарда. Такое движение бесцельно, здесь не бывает неожиданностей, перемен, переходов с одного времени на другое. Рано или поздно, но маятник остановится. Иных событий не предвидится. Осенью мы переставим стрелки обратно. Нововведение будет как бы отменено, и регулярность моей жизни восторжествует. То есть осенью все опять вернется на круги своя. В свободные дни я иногда ездила за город фотографировать, хотя теперь мне все труднее находить интересные мотивы. Появилось такое чувство, будто все уже было. Возможно, меня просто удручают шкафы, забитые фотографиями. Для моей коллекции безлюдных пейзажей в квартире не хватало места. Следовало бы собраться с духом, просмотреть старые снимки и выкинуть большинство из них, но на это у меня нету сил. Поэтому я порой возвращалась домой, не сделав ни единого снимка, и всякий раз это казалось мне поражением, хотя и незначительным, но тем более досадным. Иногда я навещала друзей, о чем потом сожалела. Либо у нас оказывалось маловато общего, и разговоры лишь навевали скуку, либо я боялась, что судьба другого человека ляжет бременем и на мои плечи. Меня не интересуют чужие проблемы. У меня есть свои, и они тоже неразрешимы. Они есть у всех, так зачем говорить о них? Знаю, найдется тысячи аргументов, чтобы говорить о проблемах именно поэтому. Но мне разговоры не помогают, они тяготят меня. Я не желаю быть свалкой для запутанных житейских историй. Во мне нет достаточной сопротивляемости. Я слежу, чтобы беседы с моей приятельницей Анной, которую насилует муж, не затягивались дольше часа, причем устраиваю их обязательно в людном месте, например, в кафе. Это заставляет Анну соблюдать сдержанность, не дает ей распускаться и донимать меня жалобами на своего закомплексованного мужа. И я не бывала у нее дома и не собираюсь к ней. Если, конечно, мое дежурство на скорой помощи не выпадет именно на тот день, когда нагромождение мелких гнусностей доведет эту пару до настоящего кризиса, и мне не придется ехать к ним по срочному вызову. До сих пор мне удавалось уклоняться от домашних визитов к шефу. Я боюсь попасть в просак. Мне не верится, что его симпатии бескорыстны. Я нутром чую под ними второе дно. Стоит мне позвонить в дверь их квартиры, как уже через час уютное кресло окажется ловушкой чужих проблем, силками, расставленными на меня еще одним беднягой.